Книга вторая. Сыны Солнца. Нет ничего выше и прекраснее, Чем давать счастье многим людям. Людвиг Ван Бетховен. Часть первая. Миссия разума. И ветвью счастья, и цветком любви Украшен древо жизни ствол. Но корни, без них засохнет ветв, Падут цветы, мечтая о счастье, О любви и ты, но помни,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 Вождь проливал кровь вооруженных людей в бою, а жрец зарезает грудь беззащитных рабов, которые могли бы трудиться для его же богов, воздвигать пирамиды или строить дороги для народа Тауллы, очищать леса для новых посевов. Пусть опомнится вождь.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 «Тапельцин признан счастливейшим из смертных!» — гремел голос жреца. «Его избрали боги! Только его сердце может заменить целых десять тунов сердец его сверстников!» Тапельцин и Мотылёк почувствовали, как отхлынула от них толпа. Теперь они стояли вдвоём перед грозной каменной громадой,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 Только Мотылек осталась стоять, но она крикнула «Шучикицаль разожжет сейчас гнев владыки Толлы, если ему дорог сын, и он будет умолять своего отца пощадить ее любимого». Тепельцин обернулся и в последний раз улыбнулся ей. Мотылек кинулась во дворец гремучему змею.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 Ведь великий жрец призывал желающих отдать свои сердца. Жрецы молчали. Всю ночь простояла мотылёк у нижней ступени пирамиды. Но Она слышала шум пира, доносившийся из дворца. Она с ужасом думала, что во главе пирующих сидит её топельцин и что его ласкают красивейшие девушки Толлы.